Глава 11 Битва за империю. Азиатский берег Босфора, близ Абидоса. Злая весть о том, что случилось под Хрисополем, дошла до самовольно обувшегося в пурпурные сапоги лучшего полководца империи Варды Фоки через два дня после того, как великий князь Владимир посетил Святую Софию. Сказать, что бывший доместик с холл и магистр империи, а ныне самоназванный ее император разгневался – Все равно, что назвать горный поток Вешним ручьем. Огромный великанам под стать Варда Фока впал в такую ярость, что только его армянские стражники и тариоты осмелились остаться с ним рядом. Лучший воин Византии рычал и ревел, будто черногривый африканский лев. Его можно было понять. Совсем недавно он, непобедимый полководец, принимал знаки покорности от имперских фем, зажав двуличного Василия в тисках своих армий, как лесу в норе, и знал, что не позже осени сголодавшаяся чернь, подстрекаемая многочисленными союзниками Варды, в столице восстанет, и Варде останется лишь войти и воссесть на императорский трон, прихлопнув Василия, как обнаглевшего комара. И единственным вопросом, который пришлось бы тогда решать новому Василевсу,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 Лев мелисин которому Варда поручил взятие города, надежд не оправдывал. Не исключено, что тоже тянул время. Род мелисинов могущественный и слишком дружный с Василием. Но и с Вардой они не более чем временные союзники. Стоит Варде дать слабину, и союзник станет врагом. Опытнейший полководец Варда был почти уверен, что там у Абидаса все и решится. Если город падет, вскоре падет и Василий. Наверняка враг Варды и сам это понимает. они понимают так объяснят. К сожалению, не все достойные военачальники на стороне Варды. А это означает, что Василий, исполчив все доступные силы, в считанные дни должен переправиться через Гелеспонд и двинуть армию на помощь осажденным. Хорошо бы Варде опередить врага и не дать ему переправиться через пролив. Но еще важнее захватить Абидос. А уж побить Василия, никчемного полководца, Варда всегда сумеет. Ядро его войска, закаленные в боях ветераны. А лучшие из них – и ивиры, и грузины. Ивиры – армяне. Грузины. У семистов ФОК имелись большие владения в Халдии, где было много грузин. Используя личные связи с грузинским правителем, Куропалатом Давидом вардафока получил грузинское войско еще во времена подавления мятежа Склира. ТТК оставил грузин при себе. Что может противопоставить им Василий? Столичные Тагмы Фемных, кое-как обученных стратеотов, однако медлить тоже не стоило, посему самоназванный претендент на императорскую должность немедленно скомандовал общий сбор и двинул свое войско к гелиспонту Захватить армию Василия на переправе лидеру мятежников не удалось. Император, пусть и проигравший позорно войну в Болгарии, дураком отнюдь не был. Сборное войско, ядром которого без сомнения являлись русы и состоявшая большей частью из иноземцев императорская гвардия, начали переправу на третий день после победы над Хрисополем и управились сравнительно быстро, за два дня. Прикрывали десантирующиеся боевые драконы с огненосными орудиями, однако не потребовалось. Флот Варды, как стоял под Абидосом, блокируя пролив, так там и остался. К осажденному городу Василевс Василий прибыл на день раньше, чем его мятежный полководец. Заправлявший осады Лев Мелисон повел себя правильно, не отступил, но взять город больше не пытался, занял глухую оборону. Вопреки ожиданиям, автократер Василий не ударил по его армии с ходу, а приказал на приличном отдалении разбить лагерь, поставить царский шатер и занялся муштрой, то бишь взялся гонять воинство на предмет отработки совместных действий. Воеводы русов, которым не терпелось вступить в драку, по этому поводу ворчали, но Владимир, поглядев на маневры императорской фаланги, действия императора одобрил. Слаженности у ромеев было не больше, чем у киевского ополчения. Впрочем, в отличие от ополчений, византийская кавалерия и пехота по большей части состояли из профессиональных воинов, которые могли сыграться намного быстрее ополченцев. А при... вечером Василевс приглашал к себе в шатер Владимира и Духарева, последнего в качестве переводчика, хотя мог бы выбрать толмача и получше, и вел со своим будущим крестником душеспасительные беседы, в основном о предназначении государя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 Пусть случилось сие еще в те времена, когда не знал ты истинной веры, но Господь знал и уже уготовал тебе великую участь». Спасти шкуру Василия Второго мысленно комментировал императорский монолог Духарев. Но Владимир внимал глуховатому голосу Василевса вполне благосклонно. «Кто стал бы спорить, услышав, что ты избранный? ведомой рукой Господа, считай, с самой колыбели. Он, Господь наш».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 Интересно, за какую услугу наш друг-император готов отвалить такие деньжищи? Евнух же сменил грозное выражение на умильное, обернулся к Владимиру и сладеньким голосом попросил его и Духарева проследовать в шатер. Но на сей раз душеспасительная беседа была короткой. Василий, наконец, решил повоевать».